Глава пятая. На следующий день Николай Петрович разбудил сына около шести утра. Лавров работал главврачом в частном медицинском центре. Сам оперировал, на работу он укатывал без пятнадцати семь. А Ваня уходил в школу около девяти. Первый урок у его гимназии начинался в десять. И еще вчера, приди отцу в голову, идея вытащить сына из-под одеяла, внесу светную рань, мальчик бы начал ныть. «Зачем? Спать хочу! Отстань!» Но послушанный ночью разговор так испугал Ивана, что его вымело из тёплого гнёздышка за секунду. "Сегодня на занятия не пойдёшь", приказным тоном заявил отец. "Едем ко мне в клинику. Завтракать нельзя". Ваня молча кинулся в ванную. "Эй, почему ты ничего не спрашиваешь?" удивился отец. Ваня понял, что его послушание выглядит подозрительно, но не сообразил, что ответить. Слава богу, на помощь пришла мама. "Да он ещё спит". Всегда такое, когда из-под одеяла выбирается. Сейчас умоется и живёт. Иван мысленно поблагодарил её и сев в машину отца, постарался вести себя как обычно. Стал интересоваться, куда и зачем его везут, и даже слегка покапризничал. Николай Петрович спокойно объяснил: "Меня беспокоят родинки на твоём запястье, а сегодня в клинике принимает профессор Вуколов. Он редкий гость в столице, давно живёт в США, в Россию прилетает лишь по приглашению богатых пациентов". Вукалов лучший специалист по родимым пятнам. У нас есть уникальная возможность проконсультироваться у гения. Если он велел удалить браслет, значит, проведём операцию, поэтому я просил тебя не затрогать. Ваня вцепился в сиденье. Испугался? Плывнулся отец. Не стоит дрожать. Общего наркоза не предвидится. Применим местное обезболивание. Даю честное слово, ты не испытаешь неприятных ощущений. — Пустяковое дело. Через неделю позабудешь о том, что родинки были. Шрамов не останется. — Ну, подай гудок. Думаешь об онкологии? У тебя ее сто процентов нет. — Ага, папа, — выдавил из себя Ваня, который отлично понимал, что в его-то случае дело вовсе не в раке кожи. — Николай Петрович не обманул сына. Родинги быстро и безболезненно убрали каким-то аппаратом, запястье забинтовали, велели не мочить руку и оставили Ваню в палате до вечера. Отец неоднократно заглядывал к нему. Ване принесли вкусную еду, замечательные пирожные из местного буфета, можно было смотреть телевизор, играть в игрушки на iPad. Отвези его папа в клинику недели ранее, Ваня пришёл бы в полный восторг и провёл время в своё удовольствие. Но сегодня его душил страх. Значит, правда то, о чем говорили отец с матерью. У него была сестра Аня, которую в четырехлетнем возрасте убил отец, причем сестра-близняшка. Мама упомянула день рождения дочки, 16 марта, а это ведь дата появления на свет его самого, Ивана. И вообще, оказывается, Николай Петрович ему совсем даже не родной папа, а отчим. Мама ранее была замужем за неким Юрием Бибиковым. Лавров потом усыновил мальчика. Значит, родители всю жизнь лгали ему. По рассказам мамы, она очень рано стала сиротой. Её предки скончались, когда дочь закончила десятый класс. Тогда она отправилась из украинского села, что близ городка Артёмовска, в Москву. Поступила в медвуз, встретила там Николая, и некоторое время они жили в гражданском браке. Официально союз они оформили лишь после рождения единственного обожаемого сына. На следующий день утром Ваня сказал, что у него болит рука и попросил оставить его дома. Вдруг инфекцию занесли, всполошилась мама. "Нет", засмеялся муж-хирург. "У нашего Ваньки другая тяжёлая напасть, которая называется воспаление хитрости. Что сегодня у тебя, сын, контрольная по английскому? Ладно, прогуливай". Едва родители уехали на службу, Иван кинулся в их спальню и сделал то, что никогда ранее не приходило ему в голову. Нашёл паспорт отца и посмотрел на штамп, поставленный в ЗАГСе, и сделал малоприятное открытие. Брак Николая Петровича Лаврова был зарегистрирован всего 10 лет назад. Как все счастливые дети, Ванечка не интересовался жизнью мамы и папы до своего рождения, и он был не любопытен, не совал нос в ящик, где мама хранила всякие бумаги, но на сей раз он уценил настоящий обыск. Овы, ничего особо значимого там не нашлось, кроме его метрики. из которой следовало, что Иван появился на свет в Москве у Ригино левованой Горкиной и Николая Петровича Лаврова. Ваня решил, что документ фальшивый. Если хирург, судя по штампу в паспорте, повёл в ЗАГС свою избранницу на 5 лет позднее, а их сын через некоторое время справит 15-летие, то после проведения самого простого арифметического действия становится понятно, мальчику исполнилось 4 года, когда его родители зарегистрировали брак. Чего ж они так долго ждали, если, по словам матери, обожали друг друга со студенческой скамьи? Ответ один. Регина была замужем за Юрием Бибиковым, имела детей не от Лаврова, сменила супруга, когда сын уже ходил в детский сад. Новый муж усыновил Ваню, затем договорился с тётками в нужной инстанции, и те выдали метрику, в которой слегка поправили данные. Ване стало страшно. Неужели у Регины и Юрия Бибикова были близнецы? Лавров не испытывал желания кормить двух детей от первого брака жены и решил оставить у живых Ивана, а девочку убил. Мать Регины, зная правду, порвала все отношения с дочерью и новым зятем. Младшая сестра тоже прекратила общение с ними. Но почему они не помчались в милицию, не сообщили о смерти малышки? Ваню от этих мыслей затошнило. Он решил поговорить со Светланой Перепечкиной. Она оставила в его блокноте свой мобильный телефон. Мальчик отдал листок маме, но продавщица очень сильно нажимала на ручку, отчего на нижней страничке остались отпечатки цифр. Иван взял простой карандаш, слегка заштриховал лист, и номер появился. Он позвонил. "Да?" ответили ему почти мгновенно. "Меня зовут Иван", представился пленёк. Вы сказали, что хотите полечить зубы со скидкой. Я сын Регины Львовны, и тихий голос прервал его. Мальчик, Светланы нет. Передайте, пожалуйста, что ей звонил Ваня, попросил принёк. Это насчёт посещения дантиста. Иван сурово произнесла женщина. Светлане дантист больше не понадобится, она умерла. Я же её совсем недавно видел, обомлел Ванечка, мороженое у неё покупал. Такова жизнь. вздохнула незнакомка. «Сегодня ты жив, а завтра в морге. Светлана в среду под машину угодила. Так что не трезвонь. У нас хлопот с похоронами выше ушей». Вот когда Иван перепугался по-настоящему. Он мигом вспомнил, как Николай Петрович во вторник ночью буркнул. «Я с ней разберусь. Она к нам никогда не сунется». Мальчик от ужаса покрылся потом, затрясся, рухнул на диван и неожиданно заснул. Следующую неделю Ваня провёл как под наркозом. Он пытался делать вид, будто ничего не случилось, ходил в школу, сидел у компьютера, вот только не очень хорошо получалось общаться с отцом и матерью. Раньше Ваня с большим удовольствием проводил время с родителями за ужином, в отличие от большинства тинейджеров, он не пытался под любым предлогом удрать из дома. Но сейчас его передёргивало от одной мысли, что придётся разговаривать с теми, кто его так безастенчиво обманывал. Впрочем, ложь насчёт того, что Николай Петрович ему не родной отец, мальчик ещё мог простить. Он никогда не встречался с Юрием Бибиковым, не испытывал к нему никаких чувств. Всю свою жизнь считал Лаврова отцом и был готов и дальше относиться к нему так же. Иди речь только об усыновлении, Ваня бы и глазом не моргнул, но отчим оказался убийцей, а мать женщины, покрывавшей преступника. Как можно забыть об убитой негодяйной дочери и продолжать жить с ним? Как поступит Лавров, если поймёт, что Ване известна правда? С кем можно посоветоваться? Следует ли ему Ивану направиться в полицию и рассказать там об открывшейся ему информации? Хорошо ли доносить на Николая и мать, как Павлик Морозов? Правильно ли молчать и делать вид, будто в семье всё по-прежнему? Через 3 дня мучений Ваню обсыпало красными пятнами. У него поднялась температура, и родители, решив, что у сына аллергия на что-то, велели ему сидеть дома. В четверг вечером, придя с работы, Ирина заглянула в комнату сына и спросила: "Тебе лучше?" "Немного", ответил Иван, не отрывая взгляд от монитора компьютера. Мама села на край письменного стола и неожиданно сказала: "Нам надо поговорить. Вдвоём, без папы". Только дай честное слово, что никогда не расскажешь ему, о чём мы сегодня беседовали. Ваня ещё больше испугался. Похоже, мать решила открыть ему правду. Но Ване совершенно не хочется её слушать, пока он хоть может изображать, что всё отлично. А вот если мать выложит перед ним грязное семейное бельё, потребуется как-то реагировать на информацию. Придётся срочно решать: продолжать жить с убийцами и обманщиками, закрыв глаза на всё совершённое ими, или выйти из дома. Но куда идти-то? На последний вопрос ответа не было. Ну, поторопила мама. Согласен хранить тайну. Может, не надо, мам, промямлил Ванючка. Я вообще-то болею, голова кружится, температура вроде опять поднимается. Выглядишь ты нормально? Не сдалась мама. Я хочу побеседовать, пока папа не пришёл. Пусть это будет наш секрет. Нехорошо иметь этот отцовской тайны, продолжал сопротивляться Иван. Неправильно. Верно, сынок, раздался из коридора знакомый голос. И в комнату вошёл Николай Петрович. В нормальной семье ничего не делают втихамолку. Мальчика передёрнуло от лицемерия отчима, а застигнутая врасплох мама забормотала: "Я хотела сделать сюрприз. Э, ну, скоро твои именины, надо подготовиться, обсудить, где отмечать". Ваня старательно не отрывал глаз от компьютера. "Ну и глупость", сказанула мать. "День рождения отца будет через 10 месяцев. Рановато думать о выборе ресторана". Николай Петровичу взял жену под руку. Сделай лучше мне чаю. Не мешай парню доклад писать. Потом пошешукайтесь насчёт подарка. Вообще-то я хотел вручить список пожеланий Медведю Пофнутю. Как думаешь, Вань, он поможет? Несмотря на неприятную ситуацию и страх, теперь постоянно испытываемый перед отчевом, Иван заулыбался. В доме Лавровых существовала такая традиция: незадолго до своего дня рождения Ваня составлял перечень того, что хотел получить в подарок, и вкладывал листок в карман штанишек большого плюшевого медведя. Почему-то топтыги назвали пофнутием. И как завелась эта привычка, Ваня не помнил, но до сих пор прибегал к помощи игрушки. И как правило, пофнутий его не подводил.